Какое-то время три сестры в молчании сравнивали снимок десятилетней давности 100 фотографий, которая хранилась в их альбоме и насчитывала 23 года, столько, сколько было дорожки. Сомнений не осталось. Это один и тот же человек, только на американском снимке он немного старше. И на американской фотографии он снят в обществе Ванди Ройкувны, а на их рядом с их умершей сестрой Кристиной, матерью Дородки. Придя к такому выводу, положили наконец фотографии и уставились друг на дружку, пока ещё не зная, о чём данный факт свидетельствует. "Помню, Джей ужасно не любил фотографироваться", вдруг сказала Сильвия. "Зато короткое время, что они с Кристиной были вместе, или старался сам фотографировать, потому на других снимков его и нет. Или поворачивался спиной, вот как на этом. А это я сама его щёлкнула, неожиданно для него, вспомнила Фелицие. Еле успела отвернуться, потому и вышел размазанный. Мелания торжествовала. Я. Это я его познала. Вы без меня не сообразили бы. Значит, он там был. Ванди его знала. Надо это скрыть от дородки. Последнюю фразу услышала спускавшаяся с лестницы дородка и замерла. Возмущённо подумала: "Ну что за люди? Опять что-то замышляют, опять стараются скрыть от неё вещи наверняка важные". И вспомнила свои же слова, сказанные нотариусу. Надо было бы давно подслушивать, о чём они шепчутся. Ладно. Раньше не подслушивала. Теперь уже ничего не поделаешь, упущено. Но вот сейчас станет подслушивать, чтобы опять не застали её в расплох. И девушка замерла в прихожей. Ей очень неудобно было держать огромный ворох бумаги, верёвок, целлофановых пакетов и прочего упаковочного мусора. А зачем от неё скрывать? возразила Фелиция, исключительно ради того, чтобы пойти наперекор Меланги и какое это вообще имеет значение. Ну, был он там 10 лет назад. И что? Не бось уж нет? И если остался, что ж такого? А помните, ещё тогда все знали, что собирается махнуть в Штаты к Ванти, да не знал он Ванди. Когда Кристину крестили, Анджи ещё на свете не было. Я тоже ничего не понимаю, недовольно признала Сильвия. Ну и что такого, что Анджи был там? Каждый имеет право уехать куда хочет. Ну постарел немного, но ещё мужчина в самом соку, не старик. Силы есть, ну почему ж не поехать? И почему это скрывать от доротки? Она по отцу не тоскует, даже не вспоминает о нём, считает, наверное, что он давно помер. Но это же её отец. Отец, который её ни разу не видел. И взаимно. Да, может, его уже и нет на свете. Ну почему же скрывать? Думаешь, с ней стирка случится? Ведь эти наши фотографии с отцом она много раз видела. Баротка догадалась. Речь идёт о её родителях. Она тоже не понимала, почему от неё такое надо скрывать. Почему ей нельзя показывать какую-то фотографию её отца? Девушка знала о нём всё. Знала печальную историю матери, внезапно увлекшейся парнем, которого сёстры не одобряли. Знала, что они так и не оформили их связи и давно с этим смирилась. Отец признал дочь и позволил записать на свою фамилию. И на этом его заботы о дочке закончились. Доротка не знала, как воспринимала её мать такое отношение. Ей вполне достаточно было и того, что есть нормальная метрика, в которой фигурируют все требуемые данные и которая не осложняет ей жизнь. Возможно, девушка, став старше, даже испытывала нечто вроде понимания, ведь если мать была хоть немного похожа на своих сестёр, Но удивительно, что отец не спешился сочетаться с ней законным браком. И лучше уж иметь отца неизвестного, чем спятившего от семейной жизни, а это могло с ним случиться. Ну и глупый же у меня сёстры, сил нет. Раздражённо кричала Миланя, позабыв о конспирации: "Неужели знакомство Анджея с Ванди вам ни о чём не говорит? А о чём оно должно нам говорить, удивилась Сильвия. Пока ещё сама не знаю, надо подумать, но уверена, о чём-то говорит далеко идущим. Так уж сразу и далеко идущим, скривилась Фелиция. Всё зависит от того, какого рода было их знакомство. Может, один раз случайно оказались на пикнике, организованном какими-нибудь общими знакомыми, поляками-земляками. Ведь Обе американские фотографии, которые кажутся тебе такими далеко идущими, сделаны в один и тот же день на одном и том же месте. Видишь? Одинаковые кактусы. Может, они с Вандой словом не перекинулись? Разуй глаза, слепая команда. Он с ней рядом стоит, потучку её держит. Любой джентльмен возьмёт старушку под руку. А никто из вас, надеюсь, не возразит, что Андже был хорошо воспитан. Сильвия упорно ничего не понимала, ни о чём не догадывалась. Да есть либ даже и знала её. Ну что с этого? удивлялась она. Ну Крикинги, ну Криктинги, уже орала Миланя на весь дом. Дородка и наверху бы услышала. 10 лет назад они были знакомы, а спустя 5 лет она уже не могла его разыскать. Америка большая. И сейчас из поля зрения Так и положила Филиппице. Уехал и не оставил адреса, предположила Сильвия. А до Ванды не дошло, что фамилия доротки Павляковская. Тут уж до сестёр дошло. И доротка на лестнице тоже заинтересовалась, действительно. В этом что-то есть. Сначала Ванда разыскивала не Павляковскую доротку, а Кристину. Не очень уверена, возразила Филица, а Андрей не мог ей сказать, что Кристина умерла? Ведь он об этом прекрасно знал, на похоронах был. Ну, тогда и не знаю, сдалась Филица. Говори, что тебе приходит в голову. Андрей знал Вандю. Вандя была знакома с Андреем. И что? Из-за этого мы теперь должны повеситься или дом поджечь? Нет. ответила Миланге сразу успокаиваясь. Нет. Должны сделать выбор ты. Только не я, сразу отмяжевала Сильвия. А мы такого от тебя и не ждём. Прежде всего не говорите, доротки. Да перестаньте вы, сказала Дородка, входя в гостиную. Я уже давно стою под дверью и слушаю, хотя вас на всей улице слышно. Не обязательно подслушивать. И не понимаю, почему не следует мне говорить об этом. Прекрасно же знаете, что по поводу отца я не испытываю никаких комплексов. Совсем его не знаю. Кажется, был порядочный человек, не проходимец какой-нибудь. Нет у меня к нему претензий насчёт того, что не взял меня к себе, ведь не исключено, он женился. А мне ещё не хватало мальчихи Мегеры. Может, давно желала бы меня сосвиту Так что, если надо подумать над проблемой, пожалуйста, я тоже могу. Итак, выяснилось, что мой отец знал крёстную бабулю в штатах. В штаты каждый имеет право поехать. У каждого есть, вернее, была возможность встретиться там с бабулей. И что? Тётки, онемев от неожиданности, молча уставились на такую новую, такую деловую дорожку. К тому же, согнувшуюся под тяжестью упаковочного мусора, нашлась мыслительница, проворчала Милани, первой приходя в себя. Но на этом её ирония выдохлась, больше она ничего не добавила. И что? подхватила Силия. Да чего ты додумалась? Чай хочется, закончила Фелиция. Чай дело обычное, доротка привыкла к этой обязанности, и в данном случае тоже не протестовала. Вот только уберуки заняты. Автоматически сложив на колени Милании всю кучу мусора, причём Милания также автоматически обхватила его обеими руками, доротко повернулась и ушла в кухню. Миланея помнилось: "А она что, спятила? Что это мне мусор сунула, чтобы ты вынесла его на помойку?" предположила Фелиция.